Глава 61. Сикейские ворота были открыты. С холма, на котором находилась ставка диомеда это было отлично видно. Тяжелые деревянные створки, укрепленные бронзой, проем, в котором могли бы разъехаться два Камаза, тяжелый засов, который оттаскивали в сторону добрый десяток стражников. Сикейские ворота были открыты, и все остальные ворота на этой стороне стен тоже были открыты. Город лежал перед нами, как на ладони. Город словно издевался над ахейцами, стоявшими под его стенами уже почти 10 лет. Он словно говорил им, заходите и берите, если сможете. И они бы зашли и взяли, если бы не один нюанс. Между ахейцами и городом стояла Троянская армия. Гектор играл от обороны, но вместе с тем, если можно так выразиться, он не играл от обороны. Он не собирался отсиживаться за стенами и раз за разом выводил своих людей в поле. В этом была своя логика. Пока ахейцы бьются с троянцами в поле, они не могут задействовать тараны и осадные башни, и, значит, стены остаются в безопасности. Кроме того, лучники Гектора, стоящие на этих самых безопасных стенах, имели огромные преимущества в дальности стрельбы и выборе мишеней. Все это выглядело так, будто для того, чтобы подобраться к городу Агамемну, но придется положить половину своих людей. Я зевнул. И вот так раз за разом, сказал Диамет. Он был в полном боевом снаряжении, исключая только шлем, а его здоровенный щит и тяжелое копье лежали на земле, чтобы он мог подхватить их в любой момент. За нами плотными рядами стояли его воины. Возможно, Одиссей прав, сказал я. В лоб эта проблема не решается. Это война, сказал Диамет. Так или иначе, все военные проблемы решаются именно в лоб. Либо мы их всех убьем, либо они нас всех убьют. В наше просвещенное время войны заканчивались не так. Они заканчивались переговорами, перемирием, временным прекращением огня, возможно, капитуляцией одной стороны. Но часть проигравших всегда выживала. Но здесь так не будет. Если ахейцы возьмут город, точнее, когда ахейцы возьмут город, они разрушат стены, сожгут все, что может гореть, а оставшиеся пепелища засыплют солью, чтобы в следующие годы здесь точно ничего не выросло. Горе проигравшим. Конечно, не все войны античности были именно такими, но это была. И, откровенно говоря, мои симпатии были на стороне защитников города. Всегда. Троянская армия уже выстроилась под стенами. Воины подняли копья и опустили щиты, чтобы было не так утомительно держать их в ожидании ахейцев, которые только выстраивались в боевые шеренги на нашей стороне поля. Нас это пока не касалось. Отряд Диамеда сегодня стоял в резерве. «Значит, Гектор выходит в поле?» — спросил я. «Каждый раз», — сказал Диамет. «Мы обсудили это еще вчера, и, насколько я помню, не один раз. И в этом уточнении не было никакой нужды, но я нервничал. И мне хотелось занять себя хоть чем-нибудь, хотя бы разговором. И где он обычно бьется?» «Там, где жарче всего. Он не бросается в бой с самого начала. Он выжидает момента, чтобы усилить свою оборону там, где это нужно» или надавить на нашу, там, где он видит слабость. Гектор ищет возможности, раз за разом. Несмотря на жару, палящее солнце, топот многотысячной армии, идущий на битву, тяжесть доспехов и тяжесть головы после слишком обильных возлияний, мне все равно трудно было поверить в происходящее, что вчера я пил вино с тем самым Диаметом, беседовал с тем самым Одиссеем, и что мне предстоит сразиться с тем самым Гектором, героя из мифов и легенд и город из мифов и легенд, который я должен разрушить. Мне нравился Диамет, мне нравился Одиссей, и я уже дважды участвовал в местных боях на стороне ахейцев. И нельзя сказать, что у меня была свобода выбора, однако меня все равно не покидало ощущение, что я бьюсь не за тех парней. Разламывать стены, сжигать дома и засевать землю солью – это совершенно не то занятие, в котором я хотел бы преуспеть, однако мне слишком часто приходилось это делать, ну, фигурально выражаясь. В тех временах, в которые мне доводилось повоевать, уже научились обходиться без ссори. Протрубили боевые дудки, застучали боевые барабаны, и объединенная армия Агамемнона выдвинулась на поле боя. Их было до да дохренища, если честно. Не знаю, сколько человек одномоментно могло поместиться на этой равнине, но складывалось такое ощущение, что противоборствующие стороны стремились заполнить ее целиком. Конечно, до древнеиндийских разборок, где на одном поликуру по свидетельству очевидцев бился сразу миллиард человек. Этой войне было далековато, но зрелище все равно вырисовывалось внушающе. Никаким голливудским киноделам такое и не снилось. Ну, то есть понятно, что при помощи компьютерной графики сейчас вообще все, что угодно можно нарисовать. Но тут-то все на самом деле. И и умирать, к сожалению, они тоже будут на самом деле. И сжигать город, если до этого дойдет. — Агамемнон всегда стоит по центру, — сообщил мне Диамет, указывая на стройные ряды микенских тяжелых пехотинцев в золотистых шлемах. — Он же царь царей, ему так положено. Левый фланг сегодня за Аяксом, правый — за старым Нестором. На самом деле это деление на фланге и центр было чисто номинальным, и со стороны определить, где кончается центр и начинается фланг, не представлялось возможным. Ахейцы надвигались на город единым фронтом, пытаясь использовать свое численное преимущество и охватить противника в полукольцо. Троянцы стояли незыблемо, не предпринимая попытки выдвинуться ахейцам навстречу. Ну да, лучники, все дело в них. Половина неба почернела от стрел. И это нифига не преувеличение и не поэтическая вольность. Стрелы буквально затмили собой солнце, и на поле боя упала тень, а вслед за ней на поле боя упала смерть. Ахейцы прикрылись щитами. В конце концов, это для них дело привычное. 10 лет так воюют, но смерть все равно нашла лазейку, и пыль окрасилась первой кровью, и первые тела пали на утоптанную в предыдущих сражениях землю. За первым градом стрел последовал второй, затем третий. Лук и арбалет долго перезарядки не требуют. Четвертый залп тоже не заставил себя долго ждать. А потом ахейцы добрели до первой линии обороны троянцев, и начался хаос. Обстрел, впрочем, не прекратился. Просто теперь не было массовых залпов, и каждый лучник сам выбирал себе цель. Плана на битву, как я понимаю, ни у одной из сторон не было. Ахейцы пытались продавить троянцев к стенам, чтобы пустить в ход тяжелую технику. Осадные башни и тараны, укрытые за дюнами, а троянцы всячески этому противились. С вершины холма, на котором мы стояли, были слышны боевые крики, лес к железу и вопли умирающих. «Зачем мы, люди, постоянно делаем это друг с другом?» «Геополитика, чтоб ее...» Диамет отдал копье и щит оруженосцу, снял шлем и уселся на землю, скрестив ноги. «Отдохни, Ахиллес!» — предложил он, указывая на место подле себя. «Отсюда лучше видно», — сказал я. «В ближайшие часы это зрелище не претерпит изменений. Если придет наш черед, это будет ближе к обеду». Признав справедливость его слов, я уселся рядом, со второй попытки пристроив меч так, чтобы он не упирался мне в бедро. Кто-то из свита Диамеда подал нам кубки. В них оказалось прохладное вино. Точнее, прохладная вода с легким привкусом вина. Так оно сильно было разбавлено. Довольно разумно, если диомед не собирался врываться в бой на бровях. Прошел час. Звуки битвы не стихали и доносились примерно из того же места продвижение было скажем мягко довольно незначительным пока мы с диомедом пили разбавленное вино а хейсм удалось оттеснить троянцев метров на тридцать и то не по всему фронту ладыка аргаса зевнул и почесал подбородок зачем мы вообще вылезли из шатра вопросил он зачем облачались в доспехи у меня в голове крутился тот же вопрос Согласно стратегическому замыслу, войско Аргаса должно было вступить в дело в момент, когда случится прорыв, и усилить преимущество ахейцев на том участке фронта, но никакими прорывами там в долине и не пахло. Там происходило вязкая монотонное рубилово, и троянцы на своих позициях стояли твердо. За ними был город, куда уносили тяжело раненых и откуда поступало подкрепление, и не похоже было, что в ближайшее время они дрогнут. Соответственно, Гектора на поле боя тоже не было. Его присутствии попросту не было необходимости. Тарьянцы прекрасно справлялись и без своего основного героя. «В такие минуты, я думаю, зачем нужна эта война?» — поделился со мной Диамет. «Не агамемно, но с Им-то понятно, зачем. А вообще, как изменится мир, когда она закончится? И изменится ли он вообще? Не знаю». Сравнивая то будущее, которое я покинул, и сравнивая его со своими воспоминаниями из предыдущей жизни, каких-то принципиальных перемен я не видел. Трое устояло, но все сложилось примерно так же, как и в том варианте, когда она пала. И даже границы не претерпели каких-то радикальных изменений. И это было странно, потому что за каким чертом тогда кто-то вообще затеял эти перемены? Это ж тебе не бабочку во времена динозавров раздавливать, Может ли история оказаться настолько устойчивой, что даже иной финал грандиозный по этим временам войны не способен противостоять ее инерции? Или же дело в чем-то другом? «О — О! — воскликнул Диамет, вскакивая на ноги. — Намечается что-то интересное. Ты видишь, Ахиллес, ты видишь? — Нет. — Я не то что не вижу. Я даже не знаю, в какую сторону смотреть. — Да вон же! — пояснил Диамет, указывая рукой. Троянцам надоело топтаться на месте, и они решили атаковать. Если они ударят сейчас, то смогут опрокинуть Нестра, и Агамемнона будет ждать неприятный сюрприз. А риск, отнести донесение, впрочем, нет, не надо. Ты не успеешь. Сейчас они и сами все поймут. На том участке фронта троянские пехотинцы подались назад и в стороны. Ахейцы возликовали, посчитав, что враг дрогнул, и бросились в образовавшуюся брешь, пытаясь развить успех, и слишком поздно поняли, что это был просто маневр, которым троянцы освобождали место для удара. Измотанные в бою воины не успели сделать и пару шагов, как в их нестроенные ряды ударила тяжелая троянская конница. Конница! Город как бы десять лет в осаде, а они не только своих лошадей еще не сожрали, но даже умудрялись их чем-то кормить, потому что истощенные животные под седло не поставишь. Агамемнон может быть и царь царей, но стратег из него никакой. Десять лет врать город измором, даже не обеспечивая ему полные блокады. Это прямо апофеоз античного раздолбайства. Понятно, почему у них без Одиссея ничего не получалось. Конный отряд, впрочем, был не слишком большим, но он свое дело сделал, опрокинув часть ахейцев и разрезав их фланги на две части. Лихим кавалерийским наскоком вернул всю ту часть равнины, которую с таким трудом отвоевала наша пехота». Конники возвращались в город, а в проделанный ими проход пошли свежие отряды троянцев, подошедшие прямиком из города. «Держите ряды!» – возопил Диамет, но боюсь, что на фланге его не услышали. Ахейцы еще не оправились от кавалерийской атаки, а их уже вовсю кололи и рубили пехотинцы Гектора. А центр завяз в своем рубилове, и даже если бы Агамемнон видел, что творится на фланге, оперативно выделить подкрепление он бы все равно не успел. «Ариск!» — воскликнул Диамет. «Мое копье и щит! Мы выступаем!» «Но приказа не было, мой царь!» «Пока мы дождемся приказа, они сомнут, Нестора!» — заявил Диамет, надевая шлем и принимая из рук оруженосца копье. «Вперед, воины! За Аргас!» Ариск, разумеется, спорить не стал, потому как к целю виднее. Это был прекрасный шанс повстречаться с Гектором на поле боя. Так что я не отставал от аргосцев, неторопливо начавших спуск с колма. Ну, это на первый взгляд неторопливо, как выяснилось. Начали они и правда неспешно, но постоянно прибавляли шаг. И когда мы добрались до равнины, мне уже пришлось бежать трусой. А эти ребятов, отличие от меня, еще и щиты с копьями на себе таскали. Диамет, несмотря на вчерашнее возлияние, дышал спокойно и ровно, и бежал очень легко что свидетельствовало о его превосходной физической форме, особенно если учесть, сколько на нем брони навешано. Нестору удалось организовать кое-какое сопротивление. Так что продвижение троянцев замедлилось, и мы успели до того, как все переросло в катастрофу. Уставшие воины расступились, освобождая нам проход, и свежие гетайры аргосов врубились в ряды свежих пехотинцев трое, и началась рубка. Греки предпочитали драться копьями, не подпуская врага на расстояние удара меча, и троянцы, в принципе, исповедовали тот же стиль. Так что меня в первых рядах никто и не ждал. Я проскользнул между двумя аргостцами, уклонился от троянского копья, рубанул его обладателем мечом, перешел к следующему. «Гектор!» – возыпили троянцы. Видимо, их лавагет вступил в бой и совершал очередные подвиги, укрепляя их воинский дух но я этого не видел, потому что был занят собственным выживанием. Да, в эту драку мы ворвались красиво, но в отличие от уличной схватки, здесь это была даже не половина дела. Здесь за пять минут ничего не решишь. Я рубил, колол, уворачивался, снова рубил, падал, спотыкаясь от трупы и брошенные доспехи, и всякий раз успевал вскочить на ноги прежде, чем бы меня затоптали, а потом все начиналось по новой – рубить, колоть, уворачиваться. То ли я был в этом деле довольно успешен, то ли кто-то просто решил отплатить троянцам их же монетой, но в какой-то момент я вдруг услышал, что воины Ахеи выкрикивают мое имя. В смысле, не моё а то, которым я назвался. «Ахиллес! Ахиллес!» При этом я не совершал ровным счетом ничего героического, просто дрался и не давал себя убить. Но похоже, что в античные времена этого было достаточно, чтобы твое имя стали выкрикивать вслух. «Гектор!» Я уложил еще одного троянца и внезапно с удивлением обнаружил, что вокруг меня образовалось свободное пространство, и на несколько метров нет никого, кто пытался бы меня убить, и это было странно. Но только до тех пор, пока мне в лицо не полетело тяжелое копье. «Гектор!» От копья я, разумеется, увернулся, благо легкие доспехи не сковывали движения а опущенный рукой снаряд летит все же достаточно медленно. Гораздо медленнее, чем, например, пуля, хотя Нео из Матрицы и от них умел уворачиваться. Гектор! А вот и владелец копья нарисовался. Гектор, а это вне всякого сомнения был он, сделал шаг вперед, выходя из рядов своих воинов. И битва вокруг нас замерла, и все глаза были прикованы к нему. И в Троянских читалось чуть ли не обожание, а в Ахейских уважение, смешанное со страхом. Гектор оказался здоровенным двухметровым детиной, сложенным как олимпийский бог. И это без анаболиков и прочей химии, которой в это время просто еще не водилось. На его поясе висел меч. У него был щит. Ему вручили еще одно копье. И он шел прямо на меня. Пер, так сказать, подобно танку. И заляпанная чужой кровью броня вздымалась на его могучей груди. Лица его мне разглядеть не удалось. Сверху мне мешал шлем, а снизу черная кудрявая борода без малейших признаков седины. Я видел только его глаза, черные, полные ярости. Он ударил копьем, и это был хороший удар, быстрый, куда лучше и опаснее, чем бросок. Но я все равно скользнул в сторону и перерубил древко его оружия ударом меча. Лавагет бросил обрубок на землю, хищно оскарил крупные белые зубы и вытащил меч. Тоже железный и дорогущий, как и у меня. Что ж, эти танцы мне уже знакомы, так что давайте сделаем музыку погромче.